Около того времени она опять готовилась стать матерью. Шальной супруг по этому поводу высказал окружающим свое крайнее недоумение. Екатерина выпрямила свой весь свой рост и приготовилась к самообороне. На угрозу высылкой она отвечала встречным ходом. Написала императрице по-русски решительное письмо с просьбой отпустить ее домой в Германию, так как жить в России среди ненавистью мужа и немилости императрицы стало для нее невыносимо. Елизавета обещала поговорить с ней, но разговор заставил ждать себя томительно долго. Екатерина измучилась и исплакалась, похудела, наконец, казалась больной и потребовала духовника. Встревоженный гофмаршал-граф Александр Шувалов привел докторов, но она объявила им, что, умирая, нуждается в духовной помощи, что душа ее в опасности, а телу врачи уж больше не нужны. Дубянский ее и императрицин духовник, выслушав ее подробный рассказ о своем положении, мигом устроил дело. Через день уже за полночь Екатерину позвали. Фаворит советовал ей для успеха оказать императрице хоть маленькую покорность. Екатерина пошла и на большую, бросилась на колени перед Елизаветой и не встала, когда та попыталась поднять ее. — Вы хотите, чтобы я отпустила вас к родным, — сказала Елизавета со слезами на глазах, — но у вас дети, они в ваших руках, и лучше для них ничего не может быть. — Но как объяснить обществу эту высылку? — возразила Елизавета. — Ваше Величество, объявите, есть найдете удобным, чем я налекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя. А чем вы будете жить у своих родных? чем жила перед тем, как вы удостоили взять меня сюда. Елизавета была сбита с позиции и вторично велев екатерине встать, в раздумье отошла в сторону, чтобы сообразить, что делать дальше. вспомнив, что она пришла распекать великую княгиню, она принялась упрекать ее во вмешательстве, не в свои дела, в политику, попрекнул ее чрезмерной гордостью, напомнила, как четыре года назад она не хотела поклониться ей, императрице, как следует, и прибавила «Вы воображаете, что никого нет умнее вас?» Екатерина отвечала на все отчетливо и почтительно, а на последний упрек возразила, что если бы она так думала о себе, то не допустила бы себя до настоящего глупого положения. «Во все это время великий князь поодаль шептался с графом Шуваловым, Уверенный, что Екатерине не выздороветь, он на радостях в этот самый день дал своей Воронцовой слово жениться на ней, как только овдовеет. Теперь, вовлеченный в разговор, в досаде, что Екатерина вовсе не собирается умирать, он набросился на нее. Та отвечала твердо и сдержанно на его озлобленные нелепые речи. Ходя взад и вперед по комнате, Елизавета все более смягчалась, и, подошедшая к Екатерине, доброжелательно вполголоса сказала ей: у меня еще много о чем говорить с вами И при этом дала ей понять, что не хочет говорить при свидетелях. Я также не могу говорить, как не сильно хочется мне открыть вам мое сердце и душу, поспешила сказать екатерина чуть слышно. За душевный шепот дошел по назначению, тронул Елизавету, у ней навернулись слезы, и чтобы скрыть свое волнение, она отпустила нас под предлогом позднего часа. Так описывает сама Екатерина этот полуторачасовой томительный разговор. Две захватчицы престола сцепились, и будущее одолело. Ее же потом упрашивали не делать того, чем ей грозили, отказаться от мысли о возвращении в Отечество. Сильно депечаливший императрицу и всех честных людей. Впечатления, вынесенные из разговора, Елизавета выразила окружающим в отзыве, что племянник ее дурак, а великая княгиня очень умна.